Глава 18 Епископ Дионисий был дароден и тёмен лицом. «Гречен!» — понял Святослав, подходя. Он склонил голову под благословляющую руку, но целовать её не стал. В Киеве свой митрополит, только к его руке прикладываемся. Чужой епископ, гость нечаянный и чудный, что ему до великого князя. Однако митрополит похлопотал, И Святослав согласился. Издалека Дионисий ехал, из самого Турова. Дионисий грузно сел на резной табурет. Темнолицый монах в рясе тихо встал за спиной епископа. Святослав нахмурился. Уговор был с глазу на глаз. Да и глядится монах дико. Смугл, с крючком, глаза холодные, шрам через всю щеку, от подбородка до виска. Рожа убийцы. За жизнь Святослав не опасался. Гридни за дверью наверняка обшарили и общупали гостей. Иголку в рукаве запрятали, и ту нашли бы. С оружием князю входят только самые близкие. Прочие, пусть даже духовные. Мало русских князей обманом зарезали. Епископ, монах. Тать любую одежду накинуть может. Вон дверь приоткрыта, грить в щелку посматривает. Услыхать ничего не услышит, но, случись что, кинется коршуном. «Это мой слуга, Артемий», — сказал Дионисий, заметив взгляд великого князя. «Без него всего не сказать». Епископ говорит с акцентом, но чисто. Давно живет в Руси. Святослав нехотя кивнул. «Пусть остается». Дионисий начал без предисловий. «Слух прошел. Объявился в землях твоих дружинник Некрас». Святослав вздрогнул. «Откуда знает? Впрочем, кто-то сболтнул на исповеди. Поп доложил митрополиту. Митрополит в Киеве тоже из греков». «Объявился», — сказал Святослав. «Только не в моих землях. У Ростиславовичей» белгород в киевском княжестве верно сказал святослав закипая в киевском разве не ведаешь владыка что княжеством правят двое великий князь в киеве и ростислав в белгороде лучшие мужики киева боялисьмысленные такой ряд уложили киевский стол до да велик вдвоем поместитесь поместились как бы ни был велик двор а запустив него вместо одной собаки-двух обязательно перегрызутся. Грыземся. Лето с Ростиславом воевали, зараз сидим в городах своих и зубы точим. «Не гневайся, князь», — сказал Дионисий. «Не это ведомо». Омолвил я к тому, что от Киева до Белгорода ближе, чем от Турова, а руки у великого князя длинные. О том... «Всей Руси известно». «Ловок», — подумал Святослав. «С чем насолил Некрас владыке Туровскому?» «Безбожник». «Дела церковные», — сказал Святослав. «Поганых по лесам тьма. Всех не переловишь». «Не ведаешь ты, княже Дионисий поерзал на табуретке, устраиваясь поудобнее. Под напором тучного тела Табурец скрипнул. «Что-то ведаю», — усмехнулся князь. Служил некрас у Глеба Туровского, но вышла у него свара с князем из-за смока. чудище!» — вскричал Дионисий, вздымая посох. Чем смог бога прогневил? «Не бога, а слугу его!» Некрас чудище в реке купал, весь с Туров глядеть сбежался. «Я тоже подъехал!» Надлежит пастырю доброму знать, чем стадо его занято. Верхами был. Люд расступился, меня к берегу пропуская. Смог, завидев слугу Божьего, закричал на него по-дьявольски. Кобылка моя спужалась, сбрыкнула, и епископ Туровский пал в грязь на глазах всего Турова. Святослав еле сдержал усмешку. Седмицу после того я лежал. Продолжил Дионисий. «Бог миловал, спас слугу своего. Ничего не сломал и нутра не отбил. Восстав садра, я призвал Некраса и велел ему смока отродье дьявольское убить». «Убил?» «Отказался. Сказал, что все живое на земле сотворено Господом, и коли Господь посчитал бы, что смоки от дьявола, то их бы и не было. Сказал, что винить надо не смока, а кобылку. Кони, бывают зайца пугаются и седаков сбрасывают, но зайца дьявольским отродьем никто не считает. Умён. Дьявольским попущением. Враг рода человеческого, как ведомо, вкладывает в уста слуг своих речи смыслёные. Что далее? Пожаловался я Глебу. Князь поначалу посмеялся над бедой слуги Божьего. Но все ж кликнул Некраса и велел смока отдать. «Животина для людей опасная, князь довелит ее в хлеву закрыть, чтоб вреда не было». «Вот оно как», — подумал Святослав. Горыня другое сказывал. «Глеб хоть и жаден, но не глуп». «Что Некрас?» «Отказал князю». Сказал, что смог его, а над добром дружинника князь не невластен. Коли смог вред сделает, то он, Некрас, зато и ответит. Прогнал его Глеб. Отпустил с миром. Спустил обиду? Любил его Глеб. Из всей его дружины Некрас лучший. Понял я, что Глеб не неспособие, и проклял Некраса. От церкви отлучил. «Анекрас?» Сказал, «Человека от церкви отлучить можно, но нельзя от Бога». Повернулся и ушел. В тот же день не стало его в Турове, а близ города разбойники объявились. Многих пограбили. Только меня. Год тот неурожайный выдался, смерды в холопы детей отдавали, чтоб с голоду не померли. С Божьей помощью собрал я уных, и повелел отвезти в Корсунь, да в греки продать. У греков им было бы сытно, а епархии прибыток. Жаба, подумал Святослав. Жирная и мерзкая гремейская жаба. Господь заповедал помогать ближним, а ты их в рабы. Некраз перенял слуг моих, и кого побил, кого повязал, а холопов унных увёл. Куда? По сию пору неведомо. Я пошел Глебу жалиться, а князь меня же я обругал. Сказал, что из-за меня потерял лучшего дружинника. Сказал, как объявится Некрас, будет просить его вернуться, а я свое проклятие сниму. А не послушаю, так будет в Туровской епархии другой пастырь. Ты, княже, человек смысленый, богобоязненный, понимаешь, что нельзя так с владыкой. Но Господь наш велел прощать, и я Глеба простил. Пусть, думаю, по нему будет. Только зря Глеб ждал доброго от слуги дьявола. Через месяц объявился Некрас. Послал к нему Глеб сотника с дружинниками на беседу звать а Некрас с разбойниками посек их насмерть. Напал на дружинников, братьев своих? Чего ждать от изгоя? Какой он изгой? Сам ушел? Но зло сотворил. Скажи мне, владыка, сказал Святослав, привставая. А есть ли у Туровского епископа Вои? Как не быть? Дионисий погладил бороду. Лихих людей по дорогам много. Особо духовную стеречь надобно. Они холопов охраняли, как Некрас напал. Они? Не могло так выйти, что вои твои, затаив зло на Некраса, посекли дружинников, чтоб Некрас не помирился с князем. Что ты? Сами без повеления? А коли повеление было? Святослав смотрел на епископа в упор. Тот опустил глаза. «Он», — понял князь, — «леса рамейская, гречен подлый народ». «Никто не видел, как дружинников секли», — сказал Дианисий. «Может, и не Некрас. Люди говорят, что он, а кто на самом деле Господь ведает». «Думаю, княже, тебе до этого дела нет. Глеб Туровский не родич тебе. Его дружинников побили, его и забота». Чтоб ты лихого не думал, Артемий расскажет, что далее было. Монах за спиной Дионисия поклонился. Как дружинников посекли, послал меня владыка к Некрасу усовестить богаотступника. С такой-то рожей увещевать? Святослав с сомнением глядел на монаха. Тот, будто не видя этого взгляда, продолжал ровно и монотонно. Нашел я становище отступников и стал говорить о Макаре Божьей. Призывал повиноваться и не чинить более зла добрым людям. Только Некрас, наущаемый дьяволом, натравил на меня смока. Аспид прокусил мне руку. Артемий поднял правую руку со скрюченными пальцами. Рвал лицо. Артемий коснулся шрама на лице. А богаотступники смеялись. Еле живой, добрел я Турову. «Видишь, княжа», — сказал Дионисий. «Вижу», — Святослав встал. «И вот что скажу. Был бы тот Некрас моим дружинником, и пришел бы ты на него жалиться, выпроводил бы, как Глеб Туровский». «Нет, княже сощурился Дионисий. «Я еще не все поведал». «Не так прост Некрас». Признали его купцы заезжие и мне поведали. Родом Некрас из Венигорода, земли Галицкой. В крещении звался Иваном, чьих родителей неведомо. Но по духовной князя Петра Звенигородского стал его младшим сыном. Прогнал его Володька Галицкий из своих земель, после чего пошел Некрас в Курск, где служил князю Всеволоду. Слыхал о таком? Святослав на мгновение онемел. «Ты ошибся, владыка», — сказал погодя. «Того Некраса давно нет. Зарезали половцы». «То-то и беда, что не зарезали. Я разузнал. Серебро взяли, чтоб убить, а сами продали ромеям. Некраса от них избежал. Бляди плоскорылые», — подумал Святослав. «Доберусь я до вас». «Не беда» сказал вслух. «Кем бы ни был тот Некрас, а нет его более, люди мои убили». «Слыхал, княжа, но не верю». «Отчего?» «Люди твои не вернулись из Белгорода». «И это знает поразился Святослав. «Коли не вернулись, то и рассказать некому. Может, убили, а может и нет. Наверное, знать надобно». «Мне и тебе?» рамей покачал головой князь, но спорить не стал. «Прав, епископ?» «Чего хочешь?» «Артемий мой некрасов в лицо ведает. Хочу в Белгород послать. Только Артемий в землях киевских не бывал, в путях не сведущ. К тому же люд разный на путях встречается» дай слуг сопроводить его до белгорода и на обратном пути не побоится вновь безбожников встретить не побоюсь сказал монах голос его стал другим звонким от ненависти что будет как встретишь на все воля божья монах склонил голову быть посему сказал святослав вставая «Может, следовало о повелении Константинополя сказать?» — спросил Артемий, когда они вышли от князя. Гостей сопровождали гридни, но Артемий говорил по-гречески. «Если мертв Некрас, то без нужды. Возгордится князь, что Басилевсу помог, награду потребует. Если жив Некрас, сообщим. Нам помощь нужна», — ответил епископ. «Сам справлюсь», — озлился Артемий. «Распробовал!» — нахмурился Дионисий. «Смог помешал!» «Если жив Некрас, то и смог жив!» «Не дерзи, раб!» «Делай, что велено!» смирнавца овца пред пастырем своим!» Артемий молча поклонился. А Святослав позвал Горыню и передал ему разговор с гостями. «Убил же Гала Некраса и смог оспалил!» — возразил воевода. «Весь Белгород об этом гудел!» «Будь у Ростислава другой воевода, не усомнился бы», — сказал князь. «Но там Святояр, хитер!» «Не он один», — обиделся Горыня. «Подай грамоту», — велел князь. Расправив пергамент, он долго читал, шевеля кустистыми бровями. Глаза Святослава в молодости зорки с годами стали сдавать. Буквы расплывались, не желая складываться в слова. «Что послал сотника своего жигала чинить разбой в Белгороде? Нет, зато тебе, князь чести. Жигала, а хищный зверь, напал на сотника моего некраса и слуг его, злодейски их умертвив, а сам со злодеями своими падя от меча дружина моей. Того жигала в Белгороде многие признали, и послухов у меня несчетно. Про смока не пишет» сказал Святослав, почитав слух. чего «Святояр грамоту сочинял и князьям разослал. Хотел в глазах их тебя очернить». «Не очернит. Скажем, что Жигалов самовольно в Белгород поехал с головником своим Некрасом посчитаться. Убил для Некрас брата Жигалов сечи, а сотник не стерпел обиды. Не для того письмо писано, не для того». Значит, хочет князей запугать, чтоб не шли в землю его. Про Некраса и Змея слух далеко пошел. Прочтут князья и побоятся. Сотника нет, а смог остался. «И ведь побоятся», — сказал Святослав. «Пусть. Сами управимся. Достоверно знаю, на одного воя Ростислава у нас три. Воюют не только числом. Затворится Ростислав в Белгороде». Постоит войско под стенами, да уйдет, солоно хлебавши. Не взять нам Белгорода, крепок город. Знает это святояр и дерзит. Сам войну себе кличет. Скажу тебе, княже что удумал, — сказал Горыня, расстилая на столе принесенный собой пергамент. Велел ты, и я сделал. Ранее близ городца хотели в землю Ростислава войти, но городец у нас переняли. Пойдем вокруг Ирпеня, мимо истока его, там к Белгороду повернем. Это седьмица пути. Пешие вои, обоз. Разъезды Ростислава заметят, князя упредят. Пока дойдем, Ростислав в Белгороде закроется, хлеб житницы свезет. С хлебом под стенами месяц стоять, а без хлеба три дня. Пойдут только конные, без обоза. Киеве слух пустим, что посылаем воев князю Галицкому. Просил до помощи от жупанов угорских. Лазутчики Ростиславу так и донесут. Войско двинется по Галицкой дороге. Через день повернет. Заметят его Ростиславовичи. Да поздно. Разглядят. Идут конные числом невеликим. Не удержится князь. Захочет рати. Молот горяч. Тут ему и конец. Ростислав выведет в поле пеших с копьями, после чего конец нам. Того и хочу, чтобы Ростислав так сделал. Знать не будет, что пешие и у нас есть. Мы их в насады посадим, да по реке спустим. У Белгорода, — Горыня показал пальцем на пергаменте, — два войска соединятся. Насады на реке не заметить тяжко. Три дня плыть. Как купцы поплывут, без стягов киевских. Переимут да проверят. На ночь к своему берегу приставать станут. Большая часть войска на дно ляжет, а борта у насадов высокие. Увидят Ростиславыч и десяток воев на каждом насаде и поверят, что купцы. А что пятьдесят на дне лежат, разгляди. С высокого берега разглядят. Помосты сделаем. Посчитая воев как те на берег сойдут. Запретим это делать до темна. Если захотят, костры разожгут, по огням посчитают. Вели много не жечь. Три дня без горячего вытерпят. А лазутчики Ростислава? В каждом насаде кони и дружинники. День спят, на ночь в разъезд. Лазутчиков переймут. ни один святояр сказал Святослав. Все продумал воевода. Горыня довольно усмехнулся. Князь построжил лицом. Выступим, как Артемий из Белгорода воротится. Коли некрас жив, пропадут хитрости в туне. Дай гречину лучших людей и быстрых коней, чтоб без Артемия в Киев не ворочались. Горыня поклонился. Святослав, отпустив Тысяцкого, направился в дальний покой. Остановился в дверях. Красивая, строго одетая девушка сидела за столом и читала свиток. Князь некоторое время молча любовался ею, затем неслышно подошел. Увлеченная чтением, девушка заметила князя только когда тот стал рядом. «Тато!» Святослав привлек вскочившую дочь, чмокнул в атласный лобик. «Все чтешь, ладо?» Святослав заглянул в свиток. «Часослов! Опять?» «Влечет меня тату Слово Божье». «Лучше б вышивала», — вздохнул Святослав. «Ты ж не монашка. Хочу ею быть. Такую красу, да под схему!» Князь укоризненно покачал головой. «Замуж тебе надо, Софьюшка». «Заневестилась, семнадцатый годок». «Не хочу», — потупилась дочь. «Все девки замуж хотят», — не согласился Святослав. «Другой отец давно отдал бы». «Только мы с матерью не можем с кровиночкой ненаглядной нашей расстаться. Любим тебя, Софьюшка. И я вас люблю». «Ишь какая!» — продолжил князь, гладя дочь по голове. «Ласковая. Не позволю взять зятю обижать. Никому не отдам». Софья довольно засмеялась и чмокнула отца в бороду. «Почитай мне псалом, Давидов», — сказал князь, садясь на лавку. «Мой любимый». Софья пошелестела свитком. «Благословенен Господь твердыня моя, научающая руки моей битве и персты моей брани!» начала звонко. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю!» Святослав слушал вдохновенное моление пророка, внимая каждому слову. А когда Софья дошла до «Блесни молнию и рассей их!» «Пусти стрелы твои и расстрой их!» Князь присоединился, вторя слегка осипшим, но крепким голосом.